Письмо Владимиру Ильичу Ленину о положении на Западном фронте. Примечание. В начале июля 1919 года белополяки перешли в общее наступление, создав угрозу Советской республике с запада. Центральный комитет партии поручил Сталину непосредственное руководство Западным фронтом. 9 июля 1919 года Сталин, назначенный членом Реввоенсовета Западного фронта, прибыл в штаб фронта в Смоленск. Товарищу Ленину Положение на западном фронте становится всё более угрожающим. Старые истрёпанные, усталые части 16-й армии, на которую наседает наиболее активный противник на западном фронте поляки, не только не выдерживают натиска, не только не способны обороняться, но потеряли способность прикрывать отходящие батареи, естественно попадающие в руки противника. Я боюсь, что при таком состоянии частей 16-й армии в процессе отступления к Березине может остаться без орудий и обозов. Есть также опасность, что истрёпанные и совершенно развалившиеся кадры большинства полков скоро будут неспособны ассимилировать пополнения, которые, это нужно сказать, к тому же поступают с чудовищным опозданием. Противник бьёт по двум основным линиям в сторону Березины, по линии на Борисов и по линии на Слуцк-Бобруйск. Бьет удачно, ибо он уже продвинулся вёрст на 30 к Борисову, а на юге взял в Слуцк, а владею ключом Бобруйска, великолепным шоссе, единственным в районе. В случае взятия Борисова и вероятного отката в связи с этим семнадцатой совершенно истрёпанной дивизии шестнадцатой армии, пятнадцатая армия будет подведена под удар. Полоцк и Двинск окажутся под непосредственной угрозой. в случае же взятия Бобруйска и удара на речицу противник преследует эту цель непосредственно вся припецкая группа 16-й армии то есть восьмая дивизия терпит крушение автоматически причём Гомель ставится под непосредственный удар фланг 12-й армии оголяется Короче, если мы дадим противнику расколотить нашу 16-ю армию, а он её уже раскалачивает, то мы подведём тем самым 15-ю и 12-ю армии, и чинить придётся уже не одну 16-ю армию, но весь фронт, причём гораздо более дорогой ценой. Очевидно, мы находимся в том же приблизительно положении, в каком находился Восточный фронт в прошлом году, когда Вацис и Костяев дали Колчаку расколотить сначала третью армию, потом вторую, потом пятую, и таким образом без нужды испортили дело всего фронта на целое полугодие. Эта перспектива имеет все шансы превратиться в реальность на западном фронте. Я уже писал раньше, что запфронт представляет ласкутный двор, который невозможно починить без готовых резервов, и что достаточно одного серьёзного удара противника в одном из важных пунктов, чтобы весь фронт зашатался, вернее, пошатнулся. Теперь эти мои опасения, к сожалению, уже начинают оправдываться. Между тем, противник на западе, объединённый единым командованием, не ввёл ещё в действие уже готовых или почти готовых в Риге, в Варшаве и Кишинёве русских корпусов. Недели 3 назад я считал достаточной одну дивизию для того, чтобы развить наступление и занять узлы Молодечно, Барановичи. Теперь одной дивизией может быть и не хватит для того, чтобы удержаться на линии Борисов-Бобруйск-Мозырь. об успешном наступлении нечего и мечтать, потому что для этого теперь 11 августа понадобилось бы минимум две-три дивизии. Теперь решайте сами, сможете ли дать нам одну дивизию, хотя бы по бригадам, или предоставите противнику разрушать и так развалившуюся 16-ю армию. Но решайте без промедления, ибо дорок каждый час. Ваш Иосиф Сталин. по скриптом. Это письмо прочитано и подтверждено всеми членами РевВн Совета Западного фронта, не исключая КомЗапа. Аналогичное заявление будет послано на днях в РевВн Совет Республики и СТ. Смоленск, 11 августа 1919 года. Печатается впервые.